Тут я подняла голову от страницы и, невозмутимо глядя ему в глаза, сказала спокойно. «Мистер Харгрейв, вы хотите меня оскорбить?» Этого он не ждал. Мгновение поколебавшись, он убрал руку со спинки кресла, выпрямился и ответил с грустным достоинством. «Такого намерения у меня не было». Я только посмотрела на дверь, чуть кивнув головой –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 высвободил руку и отошел к своей матушке, которая как раз объясняла лорду Лоубера, сколько у нее причин гордиться своим сыном. «Благодарение небу! Завтра они все уедут!»